Слова 22. Последнее слово капитана Немо.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 Добавлю, что канадец, утратив силы и терпение, не появлялся тоже. концелю не удавалось выжать из него ни одного слова, и он боялся, как бы канадец при падке безумия или под влиянием невыносимой тоски по родине не покончил самоубийством. Он следил за ним и не оставлял его ни на одну минуту. Каждому понятно, что в таких условиях наше положение стало невыносимым. Однажды утром, но какого числа сказать трудно,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 «Ввиду земли, сегодня я ее заметил сквозь туман, на расстоянии двадцати миль к востоку». «Что это за земля?» «Не знаю, но какая бы ни была, мы там найдем пристанище». «Да, Нэт, да, этой ночью мы бежим, хотя бы нам грозило утонуть в море». «Море бурное, ветер крепкий, но сделать двадцать миль на легкой посудинке с Наутилуса меня нисколько не пугает».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 Небо не предвещало ничего хорошего. Но раз в этом густом тумане была видна земля, надо бежать. Мы не могли терять ни дня, ни часа. Я вернулся в салон, опасаясь и вместе с тем стремлясь встретиться с капитаном Немо, желая и не желая его видеть. Ну что я ему скажу? Смогу ли скрыть невольный ужас, какой внушал он мне? Нет. Но лучше не встречаться лицом к лицу, лучше забыть его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 До нашего отплытия мы не увидимся. В десять часов луны еще не будет. Мы воспользуемся темнотой. Приходите в лодку. Концель и я будем вас ждать. Канадец сейчас же вышел, не дав мне времени ответить. Я захотел проверить курс наутилуса и сошел в салон. Мы шли на северо-северо-восток с пугающей скоростью на глубине 50 метров.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 Мель, Коралловую гробницу, Суэцкий канал, остров Сантарин, Критского ловца, бухту Виго, Атлантиду, Ледяной затор, Южный полюс, Ледяную тюрьму, бой со спиногами, бурю в Гольстриме, Мстителя и ужасное зрелище корабля, потопленного вместе с экипажем. Все эти события развертывались перед глазами, как движущиеся декорации на театральном заднем плане.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 Нервная реакция исчезла. Все тело покрылось холодным потом, как при агонии. А какой шум стоял вокруг утлые нашей лодки, какой рев, разносимый эхом на много миль, какой грохот волн, разбивающихся об острой вершины подводных скал. Там, где дробятся самые твердые тела, где бревна перемалываются и превращаются в мочало. Какое положение! Нас трепало во все стороны. Наутилус боролся как человеческое существо, стальные мускулы его трещали. Применами он взмывал кверху, а вместе с ним и мы. «Надо держаться и завинтить гайки», — сказал Нет. «Пока мы прикреплены к Наутилусу, мы можем еще спастись». Не успел он договорить, как раздался треск. Гайки отлетели, лодку вырвало из углубления и швырнуло как камень из прощи в водоворот. Голова моя ударилась о железный каркас лодки с такой силой, что я потерял сознание.